Ну что ж, уважаемые коллеги, скажите, пожалуйста, теперь я начну открывать секреты. Шутка, конечно, ничего не секретного, есть система. Существует несколько способов обучения техникам коммуникации. Вернее, два больших направления в мире существует – обучение техникам коммуникации. Значит, первое направление – это, это именно стараются научить так называемым скриптам. То есть людей учат фразам, связкам, которые помогают решать те или иные задачи. Кстати, я сталкивался, что очень много западных тренингов на этом построено. Да, вот. Но ну, не только. Когда скрипты... Ну, скрипты — понятная тема, да, вот, если кто-то с программированием, да, Это некий набор таких команд. Ну, а в рукопашном называется связка. Да, когда вот последовательно выполнение нескольких приемов или ката, или связка. Да, если это. Вот. А вторая технология обучения — когда людей учат системе, И искусству самим писать скрипты я скажу честно что я за вторую систему да не за первую почему хотелось бы объяснить потому что казалось бы чего там дали вам скрипты вы ими пользуетесь все хорошо дело в том что любая коммуникация к сожалению она происходит то что называется здесь и сейчас слышали наверняка такое выражение а что это означает Чего? Любая ситуация в бизнесе, да и вообще в жизни уникальна, как снежинка. Не бывает двух одинаковых снежинок, да, они все похожи и все разные. Так и каждая ситуация происходит здесь и сейчас. С этим человеком в этом настроении по этому поводу. И поэтому любые скрипты, они, к сожалению, имеют ограниченный радиус действия. Ну вот. Более того, человек, работающий с скриптами, он, как правило, вызывает ощущение некой механистичности. Даже если он хорошо работает с скриптами, только, да, но эти скрипты ему не выписаны, а приподаны да, то у него всегда существует некая такая ходульность, что ли, да. Поэтому я против техники скриптов, скажу откровенно, но я за то, что человек сам себе пишет скрипты. А Потому что когда выдеваешь искусством написания скриптов самостоятельно, ты их создаешь мгновенно и мгновенно разрушаешь. Да, то есть вот вот может так ты на ходу просто это все замешиваешь. Конечно, вторая техника требует времени больше, чем первая. но первая вас превращает в некого такого роботизированного индивидуума, да, который в каких-то случаях достаточно быстро добивается успеха. во всех остальных он откатывает свою муль и вываливается, не сработало. Раз попробовал два попробовал три попробовал хоп. клиент объявляется трудным. Ну или собеседник объявляется трудным, получает и рук с ним нереально договориться, И когда... А у меня где-то, наверное, треть дохода дают так называемые медиаторские техники. То есть я выступаю как медиатор, как посредник в переговорах между сторонами. Ну, не посредник, а просто я сопровождаю переговоры. Какие-то крупные сделки там, да, которые того стоят. И где мое участие, естественно, окупается. Такие длинные переговоры, серьезные. И вот практически каждое приглашение, ну, так, наверное, 9 из 10 начинается с того, что вы знаете, мы никак не можем с ними договориться. Ну, одна десятая приглашает заранее, когда там, да, вот только готовится. А остальные вот что привели? Уперлись в тупик. Нереально договориться, они очень трудные партнеры, жесткий собеседник, мы вот пробовали и так, и сяк, и не получилось. Значит, теперь что-то надо еще. Поэтому я все-таки за то, чтобы писать скрипты, учиться, а не, заго... а не учиться заготовки писать, да, вот сразу. То есть учиться работать. Тогда вы в любой ситуации найдете нужные слова, сделаете нужный микс. Поэтому я вот и буду вас учить писать скрипты не неготовом шаблоне. И вот после того, как мы договорились, что 7% — это суть, а 93% — это межличностный уровень, да, упаковка, мы разберемся чуть дальше, а именно из чего этот межличностный уровень складывается. По каким таким признакам мы выносим суждение о другом человеке? С кем мы имеем собственно, дело, Да. Сделаем с вами расшифровочку. Итак, у нас есть 93% коммуникации. Как они раскладываются? 55%, оказывается, это сигналы тела или невербальное поведение. Конечно, об этом мы все слышали, да? Все слышали про невербальное поведение, а многие даже читали книги. Но редко кто осознает, что это 55% любой коммуникации. вот Поэтому, безусловно, можно проигнорировать эту тему, да, ну, собственно. Ну, тем самым, что мы отказываемся от 55% ресурсов и 55% успеха и неуспеха коммуникации, ну, фактически кидаем как рулетку. Да? Вот, ну, вот. Ну, может, совпадет, может, не совпадет. Я небольшой сторонник рулеток, поэтому я за то, чтобы 55% коммуникации, то, что вкладывается, да, использовать во благо. То есть вести себя невербально правильно. И вспоминая эту историю, понятно, что это не дает никакой гарантии. Но это создает возможность. Да, можно 55% как получится, а можно точно правильно. Гарантий никаких, вероятности высоки. 38% это манера речи. Ну, или стиль. коммуникации 38% это манера речи. То есть, как мы говорим, да? Понятно, а если мы возьмем, вы скажете, а если телефонные переговоры? Как быть, да? А там 93% манера речи. Потому что ну, визуально вас не видит, да? ну, вас не, не видят поэтому остается ваша речь, которая создает представление у вас, с кем мы имеем дело. Почему на невербальное поведение падает больше? Дело в том, что действительно, несмотря на то, что людей там принято делить на визуалов, кинестетиков аудиалов по НЛП, визуальный канал для человека является все равно преобладающим, потому что визуальный канал это конкурентное преимущество человека в межвидовой борьбе. Но существует борьба внутривидовая, существует борьба межвидовая, да? Ну, понятно, внутривидовая — это человек бьется с человеком, а межвидовая — когда человек бьется с пингвином, да? Каким-нибудь. И вот в межвидовой борьбе визуальный канал — это конкурентное преимущество человека. Человек видит лучше, чем все опасные для него дневные животные. Ну, человек — дневное существо, да? Ночью он, по идее, должен спать. Вот. Значит, днем он видит лучше. То есть, насколько человек видит в ясную погоду, знаете? Ну, до 2 километров примерно, да? Вот если ясная погода, так до двух километров мы хоть бедно видим. А слышит человек? Гораздо меньше, да? Кроме того, зрение у человека широкоугольное, цветное, контрастное. Но ну, существует довольно много факторов, которые... Зрение у человека очень хороший инструмент. Обоняние никуда, слух довольно хреновый. Значит, поэтому конкурентное преимущество у человека — зрение. Если он вовремя заметит, у хищника зрение часто хуже, обоняние лучше, скорость выше. Значит, человек таким образом видит заранее хищника да, и успевает там, то ли залезть на пальму, то ли там, вовремя дать дёру. Вот. Отсюда связаны некоторые фобии. Да, почему мы иногда в лесу боимся, кстати. Да? Не потому что там... Тиранозавр живет какой-то страшный, а мы не видим далеко. Да? Вот у нас вокруг деревья. Значит, как выскочит, как выпрыгнет, полетят кочки по закову Мы не успеем среагировать, то есть мы не сможем использовать свое самое большое оружие. По этой же причине телефонные переговоры гораздо более трудные жанры, чем переговоры визуальные. Потому что, по сути, нас лишают главного конкурентного преимущества. Значит, нам неуютно. Нам, по сути, мы не видим собеседника. Значит, мы лишены возможности обратной связи, слух у нас гораздо менее информативен, да, вот для нас как канал, и потому переговоры затруднителя поэтому я всегда рекомендую сложные переговоры, конфликтные ситуации, по возможности не ведите по телефону. Ну что значит по возможности? Понятно, что если я в Москве, а клиент в Владивостоке, да, каждый раз туда летать не будешь. Но если ситуация не столь радикальна, я всегда за то, что сложные ситуации, конфликтные, неочевидные, решать ножками. Да? То есть приедете к клиенту. Очень часто говорят, ой, это что мы к каждому будем ездить. Я говорю, нет, к каждому ездить не надо, вы можете вообще не ездить, если вас результат не интересует. Ну а сосчитать, ради чего стоит ездить, это уже другая ситуация, это уже оценка перспективности переговоров, это уже немножко другие техники. По факту конфликтную ситуацию по телефону решить трудно, потому что телефонные переговоры вообще более трудный жанр для большинства людей. Там существуют определенные правила, которые нужно брать из таких переговоров и тащить туда. Ну, если успеем, об этом поговорим немножко. Хотя это не главная тема, в общем-то. С другой стороны, умеешь так вести переговоры, сможешь вести и телефонные. Ну, что значит умеешь? Не на социальном уровне, а на профессиональном. Потому ну, что будешь понимать, что там работает. Но теперь мы с вами пойдем дальше. А прежде, что значит дальше? Итак, этап взаимной диагностики. Помните, главная задача? продать себя. Да? А вот теперь следующий вопрос, прежде чем мы перейдем непосредственно к инструментам воздействия, давайте поймем, а каким образом мы должны себя продать, то есть как мы можем решить задачу успешной продажи, в каком случае нас правильно купят. Итак, фактор раз – безопасность. В первую очередь любого человека при встрече с другим человеком интересует фактор безопасности а не то, что мы думаем, интересно, неинтересно. Почему? Придется немножко опять углубиться в биологию, иначе будет непонятно. Помните, мы говорили, 4 миллиона лет эволюции, и последние там, с 19 века примерно, фактически, ну, начиная где-то с века 16 и дальше уменьшалась напряженность физического противостояния. Вот где-то с 16 так века, социологи говорят, да, и там вот до 19-го физическая составляющая выживания падает. То есть где-то начиная с 19 века уже вместо физической схватки преобладает так называемая схватка социальная. Ну, то есть человек перестает убивать и перестает рисковать быть убитым физически. А до этого времени, да, ну вот, физический контакт превалировал. И, кстати, инстинкт самосохранения первым быть не перестал. Он у нас по-прежнему первый. Несмотря на то, что вот я думаю, что надеюсь, что никому из вас за последнее время не доводилось вести реальную схватку за свою жизнь. За жизнь. Не за место под солнцем там типа, да, а за жизнь. То есть нас не убивали, я надеюсь. Да? Вот. То есть жизнь в современном мегаполисе, в общем, достаточно безопасна, если не, не нарушать некоторых правил вменяемости. Там, ну, не плевать в морду байкеру в баре для байкеров, там, да, не кричать «Спартак чемпион» в баре для болельщиков «Динамо». Там, да. Но есть вещи, которые очевидно неправильно Есть районы, где ночью не стоит гулять. Да. Вот если правило... То есть не вести себя на уровне бытового кретинизма да, и соблюдать какие-то правила жизни в мегаполисе, то, в общем, нашей жизни сильно ничего не грозит. Нет, конечно, бывает там сосульки валятся, бывает машина на тротуар выезжает, все бывает. Но те, кто соблюдает правила, что характерно, с ним бывает реже. А с теми, кто не соблюдает, с ними бывает чаще. Вот, собственно, и все, да? вот Бывает все. А вот живешь по правилам, глядишь, и бывает редко. Но до этого, вот 4 миллиона лет без малого, человек бился за свою жизнь. Вопрос. Кто являлся основным противником человека? Какая борьба преобладала? Внутривидовая или межвидовая? Да, основная, значит, по внутривидовой борьбе на Земле есть два биологических вида внутривидовая борьба которых наиболее жестокая это люди и крысы ну как вам сказать да нас же не спрашивали вот потому что я иногда говоришь на кого человек похож по внутривидовой там говорят на гиену там на тигра игры если бы это милейшие существа по сравнению с нами те к чужими очень жестко да а со своими они как бы нормально а человек он со своими в первую очередь очень жестко с другими как получится да вот поэтому К чему это я? Что больше всего людей убил человек. Не тигры, не соблехвостые пингвины, там, да, не самому наводнение и прочее. А основным инструментом естественного отбора был сам человек. Поскольку у нас это жестко закрепилось на подкорке, то, следовательно, самое опасное на Земле существо для человека – это кто? Это другой человек. И этой погани 4 миллиона лет. Поэтому, какие бы ни были там сессии, цивилизованные там, при галстуках и прочих атрибутах, да, в глубине души мы звери. И мы знаем, что когда к нам приближается двуногая прямоходящая без хвоста, наша жизнь находится в сумасшедшей опасности. Да? вот У нас инстинкт самосохранения мгновенно там начинает разворачиваться свои антенны и начинает сканировать дальномер, чего со мной будет. Сдохну ли я после контакта. Да? вот Это работает на автомате. Что еще надо помнить, опять, чтобы лишить нас всяческих и всяческих иллюзий? Да? Потому что мы там иногда очень много рассуждаем о своих мозгах, что мы типа все, все такие умные. На самом деле тупые мы как валенки. И, к сожалению, на 9 десяток живем по программам, которые писались абсолютно для другой жизни. В чем проблема современного человека? Что он живет в обстановке, в которой у него скрипты еще вообще не прописаны. У него все скрипты писались в другие задачи, на задачи физического противостояния. А он сегодня работает в социальных контактах, а скрипты использует те же самые, потому что других просто создать не успел. Это большая проблема. Если мы будем полагаться на природу, у нее свои цели, знаете ли, в этой природы чертовой. да? Природа вообще отдельный индивидуум не интересует, по большому счету. Ее интересует популяция. <связь> И то относительно. <связь> вот, поэтому я тут сильно на природу не полагался, у нее совершенно свои цели могут быть. Далекие от гуманизма, кстати, как вы понимаете, да? Так вот, что я в этом смысле хотел сказать. Значит, Самый страшный человек, как у нас работает система безопасности? Вообще, Какие органы у человека отвечают за систему безопасности? Значит, что у нас есть для упрощения блок-схемы? У нас есть правое полушарие, левое полушарие, лобные доли. Ну и там всякие истории с продолговатыми мозгами, там мозжечками и прочими, куда мы даже не будем углубляться. Рассмотрим просто лобные доли, правое, левое полушарие. Остальное там не будем усложнять ситуацию. Кого интересует эта тема, полно литературы, где это там прописано до. Значит, правая, левая. За что отвечает правая? Правая индуктивная, левая дедуктивная. Значит, левая логическая. У, прав... у левшей не наоборот, а у левшей различие в том, что мозг более, ну, полушария более автономный. кстати, с, конку... с точки зрения конкурентоспособности, левши гораздо более конкурентоспособны, чем правши. Количество великих людей левшей намного превосходит процент левшей в обществе, потому что там лучше координируется мозг, да там намного лучше там, взаимосвязи и так далее. А так вот, правое-левое, правое индуктивное, левое-дедуктивное, левое логическое, правое, в правом, помимо прочего, хранятся все скрипты. Вот Когда человек чему-то учится, он думает, как сделать. Вспоминаем, чему-то учимся. вот Как руку взять, как ногу взять. Вот вождение на автомобиле, например. Да, мы думаем. Потом появляется что? Автоматизм. Вот Как только появился автоматизм, скрипт появился в правом полушарии. То человек перестал думать. И мы все живем на скриптах. Да, мы причёсываемся, но мы не думаем, как взять расчёску. Хотя движение это довольно сложное. Да. Смотрите, вот раз узел, да, два узел, три узел. Значит, вот это поднести руку к расческе, да поднести его к голове, да, вот, попробуйте роботу прописать это движение, там, засахарить писать, да, это что вот сколько степеней свободы, да. Вот, а человек это делает автоматически, вот, опа, все, да, скрипт, он же не думает, как взять расческу, то ли так, то ли так, с какими пальцами, да, идет автоматическое движение. Теперь вопрос, а левое, оно думает, да, вот. Вопрос, за безопасность, как вы думаете, левое или правое отвечает? Конечно. А почему левая не может отвечать? Вот. Левая все время конструирует. И кроме того, левая вообще по эволюционной ветке появилась позже. А жить хочется даже меме, да? Значит, инстинкт самосохранения, он есть у любого существа, с каким бы мозгом он ни обладал. А правая, левая, она вообще появилась позже. Там отпачковалась как-то и выросла. Да? И кроме того, она медленная, оно в несколько раз медленнее правого. Поэтому, когда человек там идет, древний человек или современный человек идет по лесу, И вдруг в кустах раздается громкий шум, левая как начинает думать? Слева в кустах шум. Громкий. Может быть опасно. Судя по звуку, килограмм 300 Ну, на всякий случай надо сматываться, да? Вот пока левая так думает, уже сожрут, Да. Поэтому, когда мы идем где-то, и вдруг слева раздается какой-то звук, мы что делаем? Мы сначала куда-то кидаемся вправо, или там бьем ногой на да, а потом уже смотрим, кто упал. да Потому что вот у кого какой рефлекс поставлен, да? Потому что думать некогда, работает рефлекс сразу. Слева шумит, надо кидаться вправо. А куда вправо? Там разберемся. Главное да? уйти с траектории потенциальной атаки, да, поэтому там куда-то. И бывает, что в группе начинают спорить, кричат, разрывают тельняшки и прочие части туалета, да я цивилизованный человек, вы нам фигню впариваете, я всегда провожу такой очень жесткий эксперимент тогда в такой группе, я не спорю, но во время кофейной паузы рядом с цивилизованным человеком слева громко хлопаю в ладоши или громко вскрикиваю, и очень интересно смотреть, как этот цивилизованный человек шарахается как черт от ладана. я говорю, что да, коллега, вот на дворе 21 век, слава богу, да, и вы находитесь в своем офисе, И вряд ли приглашенный тренер за деньги сейчас вас укусит в горло, да, что вы, собственно, шарахнулись-то, да, в чем проблема? Я испугался, а говорю, чего вы испугались? Вы же только что мне доказывали, что вы прямо весь себя такой расцивилизованный, да. Значит, если вы цивилизованный, должны были посмотреть в сторону звука непонятного, идентифицировать его, оценить степень его опасности, да, и тогда уже решить, прыгать или не прыгать. Я говорю, что же вы шарахнулись, как оглашенный-то, да? да, потому что, когда раздается, происходит некий набор событий, сочетаемых по фактору, срабатывает, что система безопасности, да, и у нас тут А и правое, и левое полушария напрямую связаны с телом. То есть я могу сейчас поднять руку вот правую, вот так. Каким полушарием я сейчас делаю это? Левым. Левым, да, потому что это был осознанный поступок. А если вы в кофейной паузе рядом со мной рявкнете, то у меня тоже, может быть, поднимется рука, но левая тут будет совершенно ни при чем. Это будет команда права как защитная. Понимаете, да, разницу? То есть они с нами работают напрямую. И проблема-то в том как раз, что... Вот это вот постоянное совместное владение телом приводит к тому, что когда мы с кем-то контактируем, врубаются программы, и мы откатываем эту программу, то есть фактически в большинстве переговоров участвуют две макаки. Вот, они делают, не понимая что, если это обычные люди. А если профессионалы, то один из двух макак понимает, что делать. То есть он не дает рефлекторике работать, а работает левым полушарием. Поэтому для профессиональной коммуникации нужно учиться, Работать левым полушарием. Это не так сложно, кстати. Да? Просто надо понимать, что ваша рефлекторика она вообще не для этого. Ну, а говорят: и бывают же гениальные продавцы. Бывают, им ничему не надо учиться, только настройки собьете. У них и так правая, идеально заточена под продажи. Так вот, природа захотела, дуну плюнова получился идеальный продавец. А если мы к их числу не принадлежим, нам остается переводить справа и влево и осознанно учиться некоторым вещам. Потому что рефлекторика, еще раз говорю, она вообще не под это. Но если мы начнем чему-то учиться, потом появится что? Автоматизм второго уровня. Да? То есть появится новый шаблон, но уже нами написанный. То есть мы снова это будем делать автоматически, но он будет рукотворный. Значит, мы его можем сочетать, переклеивать как-то, да? миксовать, потому что мы будем знать, чего это за шаблон. Идея понятна? Вот что значит обучение писать скрипты. Да? У нас появляются навыки. Но это новые навыки, а не те, которые у нас там от природы сложились. То есть за безопасность отвечает правое полушарие, И потому человек в контакте действует на основе этой безопасности. Поэтому безопасность – это первый рубеж, который надо преодолеть. Когда вы входите в чью-то зону контакта, даже если это известный вам человек, все равно у него первый вопрос – останусь ли я жив? Ну, как бы такая система свой-чужой. И поскольку человек все-таки современный то если его радар заявляет пришел чужой как себя ведет человек ну он ведет уже себя с каким-то фильтром да? то есть он поскольку он современный то он не прячется от вас за пальму и не бросает вас табуреткой он остается на месте но воспринимает вас как враждебную силу и все что от вас исходит воспринимается со знаком пошли вы нафиг идея понятна? все То есть, если мы позиционированы как потенциально опасное существо, нас не кусают, нас не убивают, от нас не прячутся за квартиру но ведут диалог с четким пониманием «нет». И все. Более того, мозг, суще... мозг наш так интересно устроен, что в мозгу несколько десятков рецепторов, ну или центров, вернее, отвечающих за эмоции негативные, и только несколько центров за эмоции позитивные. То есть гораздо важнее распознавать плохо, чем распознавать хорошо. Потому что не распознаешь хорошо, ничего плохого не будет. Не распознаешь плохо, съедят. Да, то, что не очевидно хорошо, на всякий случай загоняется в плохо. То есть если приближающийся субъект не обладает четкими признаками, опознавательными знаками хорошего, он на всякий случай позиционируется как плохой. То есть, ну а если он явные признаки плохого, значит он точно плохой. Так как правило грибника, не знаешь какой гриб, считай Давид. Целее будешь. Плохой, опасный, как хотите, все, он не наш. Значит, и при всей внешней респектабельности проходите, садитесь. Вот мы из компании АБЦ, конечно, мы много слышали о вашей компании. Это все, все равно слова нет. Просто человек ведет себя так, как подобает цивилизованному человеку. Да, он же не скажет «пошел отсюда, да, урод поганый». Да, он скажет «да, конечно». Я почему всегда говорю вот с специалистами переговоров, Если вы уже зашли в кабинет, то, как правило, у вас есть минут 20 как минимум. Ну, то есть даже если человек с самого начала вас депозиционировал, то он вряд ли вас будет вышвыривать пинком. Бывают эти ситуации, но это уж совсем радикально, да. А в остальных ситуациях он уже вас пропустит. А почему так происходит? Человеку очень важно быть последовательным. Последовательность – одно из культивируемых в социуме положительных качеств. А для чего в социуме, чтобы вы были последовательны? кстати. Предсказуемость, Предсказуемость а следовательно управляемость. Да? Вот почему в социуме считаются э, такие поведения, как непредсказуемый, с, спонтанный, качество, как правило, негативные. Потому что никогда не знаешь, чего от него ждать, как говорят, как это обезьяны с гранатой, да, куда швырнет, неизвестно. Вот, так и непредсказуемый человек. А когда в социуме человек предсказуемый, но он хороший, потому что он управляемый. Да, мы знаем, чего от него ждать сегодня, завтра он управляемый. И социум культивирует предсказуемость. Приведу пример. Наверное, каждый бывал в такой ситуации. Заходите вы в магазин. И с первого секунды понимаете, не будете покупать. Бывает такое? И часто ли мы разворачиваемся и выходим? Или происходит так? Зашли, посмотрели. Сколько стоит? 20 тысяч. Да? А это что такое? Ага. Ну, ясно. Все, спасибо. И вышли. Да? То есть, мы такой круг совершили. Почему? С самого начала поняли. Вот зашли и сразу – дзынь – не мое. Но это как-то странно. Вот я сейчас так… Дзынь, дзынь. А что люди подумают? Да? Вот, а, а сейчас спросить, а вам не все равно, что они подумают? Ну, в общем, все равно. А чего вы тогда? Круг почета, ну как-то вот, да нам даже наплевать, мы сами, вот потому что мы последовательно, да, мы зашли, значит, мы уже, вот мы вышли не потому, что мы идиоты, а потому что нам не понравилась цена вот этой ручки, да? вот мы как бы для других рисуем некий образ предсказуемого, хотя казалось, первые секунды поняли, и кушать мы тут не будем, да, вот сразу, но еще меню посмотрели, может даже салат заказали, плюнули и вышли, да, все равно, надо же как-то продолжить, человеку очень важно быть предсказуемым, поэтому, если вы уже зашли в кабинет, да, Но если вы там не в трусах и в каске, а как-то все-таки попадаете в квадрат, то с вами минут 20 все-таки поговорят, хотя зачастую с первой секунды ответ нет. А все остальное, не больше, чем социальные миксы. Да, конечно, интересно, да, расскажите. О, здорово, а у вас прайс-листь есть? Да, конечно, замечательно. Оставьте, я переговорю с нашими специалистами. Спасибо, что нас посетили. Лучший способ выгнать продавца – поблагодарить его за хорошую презентацию. Самый быстрый способ. А то начнешь говорить «нет», он же за тренинг прошел возражать, там начнут преодолевать возражения, совсем неловко выгонять будет. Да? Поэтому учиться сказать «да», конечно. Самый быстрый способ. Избавиться от сейлса хотите? Скажите «да», спасибо огромное, что к нам приехали. Очень интересно, благодарю вас. Значит, первый уровень безопасности, я объясняю, почему он первый. Да? Вот столько. Потому что иногда говорят, да ну, глупости, какая безопасность там, да. Да потому что этот рефлекс, он вот тут сидит. И все, если первый уровень безопасности не пройден, дальше можно вообще не танцевать. То есть бесполезно. Итак, первый уровень надо пройти безопасность. Как бы первый уровень контроля безопасность. Опасен не опасен. Опасен свободен. Безопасен можем разговаривать дальше, как бы проходим дальше.